Пролог. Горный утес не замечает ветра. Разум мудрого не смущается ни хвалой, ни хулой. Будда. Где-то я прочла, что острое перо может заколоть любого короля. Разглядывая старый снимок моего дяди, короля Саудовской Аравии, Фагда ибн Абдул-Азиза, я не ощущаю желания ни заколоть, не даже подколоть этого человека, которого я помню столь добрым и приятным. Провожу пальцами по чертам лица на снимке. Вспоминаю факты моего детства. Фотоснимок сделан сравнительно недавно и ничем не напоминает того молодого человека, которого я помню. Неужели этот строгий взгляд и упрямый подбородок принадлежат очаровательному мужчине? образ которого я пытаюсь оживить воображение. Я вспоминаю короля еще до коронации. Высокий, широкоплечий, он держит в сильной руке сладкий финик и протягивает плод оробевшему ребенку. Ребенок — это я. факт как и отец его, мужчина крепкий, грубоватого сложения. Скорее сын воина-бедуина, чем государственный деятель, каким он стал впоследствии. Забыв свою обычную смелость, я нерешительно приняла финик из его рук и сразу отскочила, прижалась к матери. Помню сладость фрукта во рту и веселый смех Фахда. По саудомскому обычаю уже с подросткового возраста я не имела права появляться перед королем Безвуали. Сейчас он стал уже пожилым человеком и кажется мрачным. Поневоле придешь к выводу, что опыт государственного управления с одной стороны укрепил его, но с другой стороны давит на него тяжкой ношей. По-королевски величественный он, увы, не производит впечатления симпатичного мужчины. Веки тяжко нависают над выпуклыми глазами, мощный нос затеняет верхнюю губу, плотно прикрывающий маленький рот. На портрете, известном всем жителям и гостям королевства, копии портрета украшают стены всех учреждений страны. Король кажется таким, каким я его себе представляю, отчужденным и бесчувственным. Несмотря на неоспоримый авторитет и громадное состояние, положению его не позавидуешь. Абсолютный монарх одного из богатейших государств мира, король Фахт, правит за сушливой, жаркой страной, в которой борются старина и современность. Если большинство наций отказываются от устаревших обычаев, меняют их, приноравливаясь к поступе прогресса, то у нашего короля такой возможности нет. Сам всего лишь смертный, он должен поддерживать мир между четырьмя совершенно разными группами населения. Суровыми, неуступчивыми, властными, религиозными фундаменталистами, требующими возврата к прошлому, образованным средним классом, стремящимся отбросить удушающие традиции Средневековья, племенами бедуинов, противящимися соблазну оставить кочевый образ жизни и пустить корни в городах. И, наконец, членами королевской семьи, которым не надо ничего, кроме денег, денег и еще раз денег. Помимо этих четырех групп населения, есть и еще одна, о которой никто не помнит. Женщины страны, столь же отличающиеся друг от друга в своих желаниях и потребностях, как и управляющие жизнью мужчины. Может оказаться странным, что я, женщина, пережившая столько разочарований, не виню своих горестях короля. Но я знаю что для того, чтобы устоять против натиска религиозных фундаменталистов, король должен опираться на поддержку граждан, мужей, отцов, братьев. Религиозные деятели утверждают, что верно трактуют исторические законы, позволяющие мужчине помыкать женщины. Слишком много жителей Саудовской Аравии удовлетворено существующим положением. Они игнорируют проблему положения женщин, не помогая королю добиться изменений. Большинство жителей страны поддерживает короля. Его падение жаждут лишь религиозные фундаменталисты. Остальные граждане считают его добрым и щедрым правителем. Среди женщин нашей семьи известно, что жены короля любят его. А кто знает человека лучше, чем его жена? Правление короля Фахда мягче, чем правление его отца и трех его братьев. Не надо особой проницательности, чтобы осознать, что книга, рассказывающая историю моей жизни, мемуары принцессы, воспринимается как пощечина правителю страны. И я сожалею об этом. И я самостоятельно и добровольно приняла решение разоблачить семейные тайны. Но лишь сейчас я начала задумываться, сомневаться в мудрости своего решения, склоняться к мнению, что оно продиктовано причинами эмоционального свойства. Возможно, я переоценила свои способности к интриге. В попытке успокоить совесть отрешиться от страхов, я живо вспоминаю обуревавшие меня чувство гнева на несправедливость правителей мира, притеснителей женщин. «Да». Именно эмоции, гнев, возмущение мужской нечуткостью породили во мне бунт.